Извлечения из чтений 1762. -й. Первое. Я нашла, что в человеческой жизни честность выручала в том случае, когда имеются затруднения. Второе. Другое очень верное правило это всегда иметь целью общественное благо. Это самый удобный способ действия. Оно представляется также самым единственным. Все устраивается так хорошо по этому принципу. Избегаешь тысячи затруднений, а те, которые встречаешь на своем пути, раз они побеждены, доставляют тебе столько чести, что чувствуешь себя вознагражденным за свой труд. Приобретаешь столько доверия, что это доходит иногда до энтузиазма перед личностью. Ваше личное дело становится общественным. Третье. Государь несчастлив, когда он находит виновного, и должна быть велика его радость, когда он находит невинного оправданным. Вот почему он всегда должен предоставлять действовать по законам, и пусть эти последние будут скорее направлены к оправданию, нежели к наказанию всякого виновного. Делать всегда добро. И избегать зла, насколько это возможно, сделать разумно, притом из любви к человечеству, становясь, так сказать, на место несчастного и присуждая при этом к тому, на что бы сами осудили себя на его месте. Четвёртое. Государство, законы которого должны быть священны для монархов, так как они существуют всегда, между тем, как подданные и короли исчезают Заинтересован в том, чтобы всякий человек был судим по законам. Это даже в интересе государи, которым законы доставляют силу и безопасность. Гуманность позволяет им иногда смягчать их суровость с прощением, но никогда не позволяет освобождать себя от них, чтобы быть жестоким. Было бы несправедливо относительно королей, воображать, что эти правила могут их оскорблять, или что нужно было бы даже мужеству, чтобы открыто провозгласить их в некоторых монархиях они глаз природы правила столь верные и так хорошо запечатленные в сердцах всех людей избавляют нас от решения к какому суду и прочее и прочее пятый монтескье справедливо называет прекрасным тот закон, который исключает из государственных должностей граждан, которые не платят долгов своего отца после его смерти а ещё с большим основанием тех, которые не платят своих собственных долгов. Уголовный суд производится скорее с точностью, нежели с суровостью. Пытка, уже отменённая во многих государствах и которую везде должны бы считать за бесполезную жестокость, запрещена в Женеве. Ей подвергают лишь преступников, уже осужденных на смерть для открытия их соучастников, если это необходимо. Обвиняемый может просить о сообщении ему судебного дела, о присутствии его родных и об адвокате для защиты своего дела перед судьями при открытых дверях. 6. Монтескье находит причины величия Римлян в любви к свободе, то есть покорной законам, к труду и к отечеству, что им внушались с детства в строгости военной дисциплины. В тех внутренних раздорах, которые давали полёт умам и которые тотчас прекращались при виде неприятеля, В той твердости, в несчастье, которое никогда не отчаивался в республике, в правиле, которого они всегда держались, не заключать никогда мира иначе, как только после победы. В триумфальной почести, в предмете соревнований для вождей, в покровительстве, которое они оказывали народом восстававшим против своих царей в прекрасной политике оставлять побежденным их богов и их обычаи в политике не иметь никогда двух могучих врагов на руках и все терпеть от одного, пока они не уничтожат другого он находит причины их упадка в самом росте государства, который заменил народные волнения междуусобными войнами в отдаленных войнах, которые принуждая граждан к слишком долгому отсутствию, заставляли их нечувствительно терять республиканский дух в праве гражданства, предоставленном стольким народам и превратившим римский народ лишь в многоголовое чудовище, в разврате, внесённом азиатской роскошью, в проскрипциях Суллы, которые ослабили дух нации подготовили ее к рабству, в необходимости страдать от владык В каковой римляне оказались, когда их свобода стала им в тягость, в обязанности менять правила, меняя правительства. В этом ряде тиранов, которые царствовали почти без перерыва от Сиверии вплоть до Нервы и со времен Коммода вплоть до Константина. Наконец, в перенесении столицы и в разделении империи, которая сначала погибла на западе от силы варваров, и которая после того, как в течение многих веков ослабевала на востоке, При императорах слабоумных или жестоких нечувствительно не уничтожилось, как реки, исчезающие в песках. 7. Гельвидий в самой ранней своей юности развивал свои редкие таланты глубокими изучениями, но не для прикрытия, как многие другие, своей праздности званием мудреца, а чтобы с ранних лет закалить себя от несчастий государства. Он принял то философское учение, которое утверждает, что хорошо только то, что честно, и худо только то, что постыдно, что власть, звание и все внешнее для человека нехорошо, не худо для него. Только что выйдя из квестуры, он был избран тразеей в зятья. В нравах своего тестя он почерпнул дух свободы, гражданина, сенатора, мужа, зятя, друга, верного своему долгу. презирающего богатства, непреклонного в добре и недоступного страху. Его обвиняли в излишней любви к славе, так как эта страсть угасает последнюю даже у мудрецов. 8. Политическая свобода в отношении гражданина состоит в безопасности под защитой закона или, по крайней мере, в мысли о такой безопасности, которая гражданину позволяет не бояться своего соседа. Преимущество от природы или сообразно с трудом, это свобода подворяется или исчезает. Преступления против религии должны быть наказуемы лишением благ, доставляемых ею. Нравственные преступления стыдом. Преступления против общественного спокойствия тюрьмой или ссылкой. Преступления против безопасности телесным наказанием. За то, что пишется должны быть меньшее наказание, нежели за то, что делается. Никогда простая мысль не должна быть преследуема. Незаконные обвинения, шпионаж, анонимные письма и все подобные средства действия тирании, равно постыдные для тех, кто им служит, и кто ими пользуется, должны быть уничтожены при хорошем правлении. Дозволяется обвинять только по закону, который всегда наказывает или виновного, или клеветника. Во всяком другом случае те, которые правят, должны сказать вместе с императором Констанцием, Мы не можем заподозрить того, у кого при наличности врагов не имеется обвинителя. 9. В любом государстве налог наименее тяжелый. это тот, который падает на товары, потому что гражданин уплачивает его не замечая. Казённые ведомства налогов доставляющей всю прибыль в общественную казну несравненно менее тягостно для народа и потому более выгодно при случае, чем откуп этих же самых налогов, оставляющий часть государственных доходов в руках частных лиц. Всё погибло, когда профессия откупщика становится почетной, а она становится таковой, как только роскошь вступает в силу. Допустить нескольких людей питаться на общественный счет чтобы разорить их в свою очередь, что и применялось в некоторых государствах. Это значит заменить одну несправедливость другой или сделать два зла вместо одного. 10. Предрассудки — дело важное и деликатное. Запрещать проверять их втайне и также отвергать их, когда их находишь ложными, это равносильно запрещению пользоваться своим рассудком. Но когда дело касается гласности, То отвергать все предрассудки или признавать их все это две крайности равно опасные. Философ знает, что существуют национальные предрассудки, которые нужно уважать, предрассудки воспитания, с которыми надо обходиться бережно, предрассудки религии, которые должно поддерживать. 11. В Вильне в библиотеке Святой Троицы довольно древностей, касающихся до доистории, Росский находится. 12. В Большой Кабарде, в горах, церковь христианская стоит села и замкнута. В ней сказывают, что много книг греческих находится, только «вону и под смертью входить запрещено, а книги, сказывают, что через окна видеть можно.